Старший брат Василий не положил ему на плечо тяжелую руку. — Ты чего же, Ленька? — угрюмо спросил он. — Ты чего же, зараза, нашу сеструху позоришь? — «О, А чего я, чего? — быстро и боязливо заговорил Ленька. — Чего вы на меня так поглядаете, когда я по-хорошему? В чем я виноват, если со мной другие девки танцевать не соглашаются? Он запнулся и замолк, тяжело дыша. С кряканьем поднимались с озера шустрые утки, два жаворонка тянули торжествующую трель в колубизне пустынного неба, уже струилось от земли кружевное марево, а кукушки все считали и считали длинные года для всех, кто был на берегу. — Я не виноватый! — отчаянно крикнул Ленька Мурзин. Я вашей сеструхе уважение хотел сделать, раз с ней никто танцевать не будет. Стерлятка, кто ее пригласит? А мне она нравится. Братья Голотовкина по-прежнему грозно молчали. Баянист Пашка Набоков в вальс «Дунайские волны» играл как можно громче. Дядя Петр Артемьевич и тетя Мария Тихонна страдали за племяшку на телеге. Подружка Гранька стояла не, жива, не мертва. И даже раскрасавица Валька Капа не улыбалась торжествующе. Все примолкло, кроме баяна, на гундобинской верете. И Ленька Мурзин низко опустил голову, побледнев и осунувшись, сначала спиной, а потом боком-боком, двинулся прочь от площадки. — Леня! — жалобно крикнула Рая. «Подожди!» Ленька Мурзин, конечно, не остановился. И тогда братья Колотовкины, плечом к плечу, одинакового роста, тяжелый, как движущийся трактор, медленной, но бесконечно терпеливой походкой двинулись вслед за ним. Это была такая походка, какой ходят пахари за плугом. «Идут да идут!» до тех пор, пока вся земля не покроется гребешками жирной паханины. Братьям некуда было торопиться. Леньке Мурзину невозможно было уйти от них далеко, и трое Колотовкиных вышагивали тихохонько. — Дядя! — тонко и страшно крикнула Рая. — Дядя, останови их! Помедлив, тяжело вздохнув, дядя Петр Артемич поднял седую опозоренную голову, переглянувшись с тетей, не сразу отозвался на призыв племяшке. Вернитесь! наконец приказал он сыновьям. Улымские крестьяне за два года до войны считали последним человеком того, кто плохо работал и пил водку, стеснялись его как позорной болезни. Сторонились, словно от прокаженного, и жизнь лентяя, выпившего к тому же на 1май почти бутылку водки, была очень тяжелой. Вернитесь! Братья остановились. За два года до войны в нарымских деревнях отцов слушались. Глава десятая Так Рая Колотовкина начала жить странной, обособленной и замкнутой в самой себе жизнью, хотя внешне все обстояло прекрасно. Улымские жители всегда охотно, весело и уважительно здоровались с ней. Все говорили о председателевой племяннице только хорошие. ее любили за образованность, ум и вежливость, но вот на гульбящих товарочках Которые в будни собирались вечером под старым осокорем, рае было плохо. На товарочку рая приходила под ручку с подружкой Гранькой от Альвида. Брось. Они скромно становились в стороне, вели себя просто, как другие девчата, но происходило обычное ни раю, ни граньку, парни не приглашали. И тогда они танцевали вдвоем, старательно делая вид что им на все наплевать. Они задирали носы и гордо усмехались, однако глаза у них были печальные. В пятницу Рай и кранька на товарочку решили не идти, а посовещавшись печальным шепотом,